«Может, я лишнего скажу, но в братство стали проникать шпионы». «Вы знали конкретно таких шпионов?» «Нет, но мы находились под колпаком у службы безопасности, и они наверняка засылали к нам шпионов, хотя доказательств у меня нет». «В обществе сложилось мнение, что зариновая атака в подземке – дело рук Аума от начала до конца. Так ли это?» «Ясно, что Аум – главное действующее лицо в этой акции» но мне кажется, что в ней в разной степени замешаны и другие люди и организации. «Если эти факты всплывут, поднимется большой шум, поэтому здесь работает чья-то воля. Правду скрывают намеренно, хотя, разумеется, доказать что-либо очень трудно». «Да, наверное. Но давайте вернемся к жизни в вашей организации. Все ли в ней было гладко?» «Нет, были и проблемы, конечно. Когда я в первый раз приехал в Асо, меня поразило, какой там бардак творится». То, что мы построили, тут же было решено снести. Как выяснилось, зря старались, не подходит. Совсем как на школьном празднике. Там все вместе собирают какую-нибудь модель, из кожи вон лезут, чтобы получше получилось, а праздник кончился и все на помойку. Ситуация один к одному. На такие праздники денег выбрасывают, ого-го, а зачем? Потому что работая вместе, можно многому научиться, ладить с людьми, приобретать разные навыки, другим невидимым глазу вещам. Для этого строят, не жалея сил, а потом ломают. В каком-то смысле это присутствует и в духовных практиках. Делая общее дело, человек лучше понимает себя. Может, просто проект был никуда не годный? Не исключено, смеется. Впрочем, в любом случае от нас ничего не зависело. Оставалось лишь делать, что говорят. В конце концов, в Японии все фирмы так работают. Одни в большей степени, другие в меньшей но ни одна фирма не станет строить плотину, чтобы сразу ее сломать. Да, до такого не дойдет, пожалуй. А были такие, кто возражал, жаловался на безалаберность? Всякие были. Кто-то высказывался, кто-то нет. Какое-то время я состоял в работавшей под руководством Мураи научной группе и изучал процесс выделки свиной кожи для барабанов, которые мне поручали делать. Чем только не приходилось заниматься, смеется. Я ездил в институт, специализировавшийся на этой теме. Разбирался, какая порода дерева больше подходит. Начал с самых основ. Но мне никак не удавалось подобрать правильное дерево. До конца дело так и не довели. А меня перевели на разработку космоочистителей. Я уже говорил о них. Это такие огромные устройства для очистки воздуха. Впоследствии эту тему и меня заодно перевели в только что созданное Министерство обороны. Это было в 1994 году. Неслабо, да? Я имею в виду название, смеется. Со стройки в науку, потом в Министерство обороны. Я не относился всерьез к таким вещам. Так дети в школе играют, собираются в группы и каждого назначают на какой-нибудь пост. Кого-то даже премьер-министром. Мне и в голову не приходилось, что из нас пытаются сделать что-то вроде настоящего государства. Моя работа состояла в обслуживании космоочистителей. Всего было изготовлено порядка 60 крупногабаритных установок для наружного монтажа. На их основе позже стали делать очистители для помещений и аппараты, в которых использовался активированный уголь. На нас лежало техобслуживание всей этой техники, а это было посложнее, чем ее изготовление. Проблем хватало. То утечка жидкости, то неисправный мотор, то еще что-нибудь. Космоочистители стояли в Сатиаме номер 7 то есть на заводе, где получали зарин. У меня не было допуска туда. Если был, я точно не сидел бы здесь сейчас. В тот самый день, 20 марта 1995 года, я находился в Камикуисике, в сетями номер два, и ждал, когда явится полиция. Мы уже знали, что это произойдет. Кажется, с нами еще было несколько журналистов. Девять утра, полиции все нет. Я подумал, значит, не сегодня, и пошел работать. Включил радио, передавали, что в токийском метро что-то случилось. «Вообще-то слушать радио нам запрещали, но я все равно слушал», смеется. Обсудив новость с приятелем, мы решили, опять на ум начнут сваливать. Полицейские нагрянули с обыском через два дня. «Вы допускаете сейчас, что газовая атака в подземке – это дело рук людей из АУМ?» «Допускаю. Раз эти люди сами признались и их отдали под суд, значит, так оно и есть» хотя я и сейчас кое-чего не могу понять. А как насчет вины Асахары? Его должны судить по закону, если он виноват. Однако, как я уже говорил, есть огромная разница между Асахарой, каким я его воспринимаю, и тем человеком, которого мы видим в суде. Это, конечно, не заурядная личность, как гуру, как религиозная фигура. Поэтому мне еще нужно время, чтобы разобраться. И потом я приобрел в АУ много ценного, настоящего, и оно сидит во мне. Хотя это другое, а если что-то плохо, значит плохо. Это надо четко разделять, что я и пытаюсь сейчас делать, внутри себя. Честно сказать, я плохо представляю, что будет дальше, в том числе и со мной. Обычные люди думают, что у буддизма и аум-синрикё нет ничего общего. Говорят, что аум создано только для контроля над умами. Но я хочу сказать, не все так просто. Для меня, во всяком случае, аум, пусть в этом и есть небольшое преувеличение, Это нечто, на чем строилось мое существование на третьем и четвертом десятке лет. Я слышал, что тибетские эзотерические практики подразумевают тесную связь между гуру и учеником, абсолютную покорность воли учителя. Но предположим такую ситуацию. С человеком, который на первых порах был замечательным учителем, по ходу дела происходит что-то странное. Говоря компьютерным языком, в него проникает вирус и нарушают его функции – и нет никакой третьей силы или системы, способной заблокировать этот процесс. Не знаю. Так вот, в этом изначально заложена опасность. Я имею в виду абсолютную покорность. На этот раз вы оказались в стороне. Но если рассуждать логически, в следующий раз гуру прикажет. Делай пуа, и придется подчиниться, да? Но такой порядок – свойство любой религии, разве нет? Хотя, если бы мне так сказали, я бы, наверное, не смог. Хм... Может, у меня покорность не на том уровне смеется? Не могу всего себя отдавать. Иначе говоря, я еще слаб. Кроме того, у меня такой характер. Если не будет уверенности, что так нужно сделать, с места не сдвинусь. В любом деле. Избыток здравого смысла, что ли? Предположим, вас убедили. Тогда бы вы сделали? То есть, если бы вам сказали «Тарахата сан», «Видите, какая ситуация, надо делать пуа». Если бы все-таки вас убедили, что тогда?» Даже не знаю. Да нет. Хм. Трудно сказать. Я хочу понять, какое место в учении Аум Синрикё принадлежит личности, человеческому «я», что в процессе духовной практики вы передоверяете гуру, а что оставляете решать себе. Я пока еще этого не понял из нашего разговора. В сущности, человек не может быть абсолютно независим. На него обязательно что-то влияет. Окружающая среда, жизненный опыт, образ мыслей. Так что это большой вопрос как далеко простирается подлинное человеческое «я». Буддизм начинается с осознания того, что «я», о котором человек думает, как о своем собственном, на самом деле таковым не является. На самом деле, буддизм дальше всего стоит от так называемого контроля над умами. Ему куда ближе мысль Сократа «я знаю, что ничего не знаю». Наверное, можно сказать, что человеческое «я» делится как бы на две половины – внешнюю подсознательную, ту, что находится в глубине. Это своего рода черный ящик. Некоторые люди видят свое жизненное предназначение в том, чтобы доискаться до истины открыть этот ящик. Это что-то вроде астрала, о котором вы говорили. Средством понимания, постижения того, что запрятано у человека внутри, является медитация. С точки зрения буддизма, где-то в истоках человеческого подсознания лежит сущностная деформация, у каждого своя. Медитация дает возможность ее выправить. По-моему, человек должен сделать одновременно две вещи. Открыть черный ящик и усвоить, впитать в себя его содержимое. Иной путь просто опасен с разных точек зрения. Но когда я слышу, что говорят люди, совершившие это преступление, мне кажется, что им такая задача не по силам. Я не вижу у них сочетания анализа интуитивного чувства. Точнее говоря, они только анализируют, а в интуиции полагаются на кого-то другого. В результате их мировосприятие становится крайне статичным. Поэтому, когда появляется динамичная личность, вроде Асахары, и говорит «это надо сделать», они не могут сказать «нет», так, наверное. Я не знаю толком, как к этому относиться, хотя понимаю, что вы имеете в виду. Разум и знание. Но, с другой стороны, есть люди, которые не имеют никакого отношения к этому происшествию, кто изо всех сил стремится к духовному совершенствованию и спасению. Конечно, Аум совершила ужасные вещи, тут уже ничего не исправишь. Но что же получается? Людей, не сделавших ничего плохого, могут арестовать за любой пустяк. И вообще им тяжко приходится. Например, стоит мне выйти на улицу, как полиция тут же увязывается следом. На работу не устроишься. Те, кто раньше жил в братстве, даже жилья себе найти не могут. Журналисты пишут на эту тему односторонне, как им нравится». Неудивительно, что нам все труднее приспосабливаться к жизни в этом мире. Нам говорят, откажитесь от своей веры, и общество вас примет. Но надо иметь в виду, что у тех, кто в свое время стал послушником, были чистые помыслы. В некотором смысле у этих людей слабая психика. Живя они обычной жизнью, работали бы, как все, и при этом занимались духовным совершенствованием. Никто бы им слова не сказал. Но они не могли так жить и временно отделились от мира, ушли в послушники. Их натура тяготится узами мирской жизни, ее проблемами. Структура аум сильно изменилась, принципиальным образом. Со стороны может показаться, что все осталось как прежде, но это не так. Организация трансформировалась изнутри. Она возвращается к тому, с чего все начиналось, к йоге. Хотя узнав, что во главе братства теперь сын основателя, люди могут возмутиться, дескать, они так ничему и не научились. Я не буду возмущаться, но если ваша организация не отреагирует на то, что совершили ее члены, не сделает для себя выводов и не принесет публичные извинения, если и дальше все будет идти, как сейчас, вам никто не поверит. Вы можете сказать, это сделали другие люди. наши учения в основе своей правильное. Мы сами пострадали. Но вы вряд ли так легко отделаетесь. Опасные гены лежат в самом характере АУМ, в происхождении вашего учения. Я считаю, что ваша организация – обязаны учесть полученные уроки и объявить об этом обществу, и тогда можете дальше исповедовать свою веру. Постепенно, по частям, мы стараемся подойти к какому-то промежуточному итогу, сделать что-то вроде отчета, пусть и неполного. Но разве кто-нибудь его опубликует? Нам тоже хочется, чтобы люди указали, в чем мы ошибались. Жаль, буддийское духовенство не желает иметь с нами дело. А может это из-за того, что вы говорите с людьми только на своем языке, Излагайте суть вещей по-своему, а им требуется другое. Обыкновенные слова, обыкновенная логика. Иначе не получится. Если с людьми не разговаривать, а вещать, никто слушать не станет. Да, это сложный вопрос. Что будет, если мы заговорим обычным языком, смеется? Ведь о нас чего только не писали. Уже никто не поверит, все равно ненавидеть будут. Что ни скажи, журналисты все равно по-своему подадут. Совсем не так, как на самом деле». Среди СМИ не найдется ни одного, которая рассказала бы о наших истинных намерениях. Хоть бы кто-нибудь пришел, как вы, и выслушал. Надо признаться, искренним быть нелегко, даже если тебя просят. И когда люди говорят, что мы прилагаем недостаточно усилий, это в какой-то мере верно. Проблема в основателе братства в том, что почти ничего не говорится о его истинных намерениях. Во всяком случае, как мне кажется, что касается газовой атаки, все упирается в это. И хотя нам очень хочется объяснить обществу, что же все-таки тогда произошло, это не очень получается. Я все еще числюсь воумно, мне хочется, чтобы вы поняли, покинувшие братство не думали, что в нем все плохо на 100%, а те, кто держится за него, вовсе не считают его на те же 100% безгрешным. Многие не знают, уходить или оставаться, колеблются 50 на 50. Поэтому средства информации неправы, изображая дело так, как в братстве остаются только самые твердолобые. Напротив, наиболее преданные приверженцы Асахары уже ушли. Может статься те, кого все-таки одолели сомнения, завтра вернуться, а те, кто пока устоял, завтра же с братством расстанутся. Сейчас всем очень тяжело. Бывает, ко мне заходят посоветоваться люди, которые вышли из-за ум, и мы разговариваем на эту тему. О себе могу сказать. В последнее время стало немного легче, а то раньше только об одном и думал. Смогу ли опять жить в этом обществе? Сейчас я зарабатываю на жизнь уроками. Мы здесь друг другу помогаем, ведем общее хозяйство. Парень, с которым я живу, подрабатывает на стройке. Он тоже хотел с вами встретиться, когда узнал, что вы придете. Но у него работа, ничего не поделаешь, смеется. Тут у всех с работой проблемы. Стабильности нет, каждый надеется получше устроиться. Например, сосед за стенкой, водитель грузовика. Уже порядочно работает. Но стоит ему только рот открыть, сказать, что он и за ум, сразу место лишиться. Вот он и молчит, естественно. За эту комнату мы платим в месяц 42 тысячи йен. Есть душ, но без ванны. На что мне еще тратить, кроме квартплаты? Телевизор я не смотрю, дорогих вещей не покупаю, едой нас обеспечивают. Ну и еще за свет и отопление немного надо. Так что на двоих 60 тысяч достаточно. Вполне можно месяц прожить. Студенты сейчас 1100 тратят, правда? А у нас все так скудно живут, как я. Журналисты твердят, что АУМ активно занимается бизнесом, но это неправда. Конечно, связанная с братством акционерная компания «Алев» все еще работает, но дела у нее идут неважно, потому что все время вмешивается полиция».